Глава 7. Смешанные стратегии. Действуем неожиданно даже для себя. Случайности не бывает. Человек говорит о случайности, когда не видит цепочки событий, которые к ней привели. Луис Ривера. Случайности не случайны. Вы верите в это? Давайте разложим все по полочкам и попытаемся разобраться, являются ли рандомные выбор или действия случайными. Что лучше, придерживаться определенного плана или играть каждый раз по-новому? Давайте попробуем разобраться. Во имя вероятности. Для того, чтобы событие с вероятностью 1 из миллиона произошло хотя бы раз в жизни, нужно пробовать по 50 раз ежедневно. Например, если мы каждый день пересекаемся с 50 случайными людьми, то когда-нибудь в течение жизни столкнемся с тем, шанс встречи с которым – 1 на миллион. Заставить строить соперников догадки, совершая случайные действия. Возьмем простой и понятный пример из первого сезона сериала «Шерлок», который вышел на экраны в 2010 году. Вспомним сцену, где Шерлоку нужно сыграть в игру с таксистом. Ему нужно выбрать одну из двух пилюлей Они одинакового цвета, размера И даже стоят в одинаковых колбах Но не все так просто Одна таблетка вызовет неминуемую смерть Вторая же подделка И никакого вреда не причинит Таксист предлагает игру Холмс съедает одну пилюлю на выбор А таксист, в свою очередь, обязан проглотить оставшуюся Холмс кидает фразу «Мы играем в случайность» На что получает ответ шофера «Это не случайность, это шахматы, мистер Холмс. Один ход и выживший один». Далее таксист подвигает одну из пилюль ближе к Холмсу. Но что он предлагает? Яд или спасение? Вот в чем вопрос. Шерлок выбирает пилюлю, находящуюся ближе к шоферу. Далее сюжет разворачивается очень неожиданно, но есть основания полагать, что в итоге Шерлок сделал правильный выбор. Почему же он не взял ту, что предложил противник? Шерлок выбрал не систему, а случайное действие. Ведь если бы он начал рассуждать, то таким рассуждением не было бы конца. Все потому, что все суждения были бы построены на противоречиях. Если бы Шерлок считал, что плохая таблетка у шофера, то выбрал бы свою. Но он также знает, что его соперник может сделать точно такой же вывод, и тогда Холмсу пришлось бы опять выбирать свою. Таким рассуждением нет конца и края. Один из способов проверить, выбрать ли вам случайность в игре или нет, это попытаться понять, нанесет ли вам вред соперник, если вы позволите ему узнать о вашем выборе до того, как он сделает ответный ход. В случае, если вам это невыгодно, случайный выбор принесет вам пользу, потому что заставит другого игрока строить бесконечные догадки. Такой выбор, с которым пришлось столкнуться мистеру Холмсу, часто возникает в различных играх. Если вы думаете, что в таких играх нужно делать выбор, исходя из какой-то закономерности или правил, то это в корне неверное решение. Ваш противник воспользуется этим в ущерб вам, но на пользу себе, потому что он вскоре сможет понять, по какой тактике вы действовали. Следовательно, вы ни в коем случае не должны придерживаться какой-то системы. Напротив, вы должны заставить соперника строить догадки, совершая в каждом отдельном случае бессистемные или случайные действия. Пенальти в футболе. Матрица выигрышей. Ничего не бывает случайного. Все имеет первопричину. Зигмунд Фрейд. Часто в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что где-то провинились, совершили ошибку, оплошность. К примеру, когда в школе вы получили двойку, то невозможно было избежать наказания от родителей. На работе вы получили бы выговор от начальника. При нарушении правил дорожного движения вам, скорее всего, пришлось бы оплатить штраф. Если же брать пример с игрой в футбол, то там за нарушением правил следует штрафной удар. Пенальти. Но при чем тут теория игр? Ведь кажется, что гол зависит только от человеческого фактора. Давайте представим вратаря и нападающего как двух игроков, играющих в одновременную игру, где победа одного игрока означает автоматическое поражение второго. Право выбора есть у форварда. Он может решать, в какую сторону будет лучше ударить, вправо или влево. Точно так же вратарь вправе выбирать, в какую сторону стоит прыгнуть, чтобы принять мяч. Зачастую вратарь делает этот выбор заранее, так как после непосредственного удара времени для принятия решения не остается. Исходя из этого, голкипер, скорее всего, не успеет вовремя среагировать и пропустит мяч. Плавно перейдем к статистике. Экономист Игнасио Паласио Суэрта занимался сбором данных по полутора тысячам штрафных ударов за период с 1995 по 2000 год. Вместе с этим он собирал статистику о том, как игроки принимают решения, проводя исследование, в какую сторону лучше наносить удар или прыгать, защищая свои ворота. Он записывал эти данные, просматривая футбольные матчи европейских чемпионатов. Игнасио пришел к выводу, форварды били точно в центр лишь в 6% случаев, а вратари оставались в центре ворот только в 1% случаев. Следовательно, данную одновременную игру между форвардом и голкипером можно рассматривать только с выбором двух очевидных стратегий. Для вратаря это прыгать влево или вправо, а для нападающего направлять свой удар в правую сторону или левую. В случае, если форвард пробивает мяч в правую сторону и в это время вратарь угадывает сторону то есть прыгает направо, штрафной забивается приблизительно в 70%, а мяч отбивается в 30%. Когда нападающий бьет направо, а вратарь не угадывает сторону и делает прыжок влево, то пенальти забивается приблизительно в 93% случаев. В этой ситуации вратарь уже не имеет возможности защитить ворота, но есть вероятность того, что футболист просто не попадет в ворота. Если нападающий бьет в левую сторону, а вратарь отпрыгивает вправо, то пенальти будет забит в 95% случаев. И, наконец, когда нападающий устремил свой удар влево и вратарь прыгнул туда же, то пенальти забивается в 58% случаев. Таким образом, вратарю имеет смысл смешивать свои стратегии только тогда, когда каждая из двух стратегий, а именно прыгнуть вправо или влево, дает одинаковый результат. Посмотрим, что же происходит на практике. Вы только посмотрите. Почти 7000 к 3000 девять тысяч, к пятистам и так далее. Правда в том, что если бы форвард постоянно совершал выбор, что он будет бить только в одну сторону, то голкипер раскусил бы его стратегию и принимал бы мяч в той же стороне. Другими словами, в случае, если нападающий будет слишком часто выбирать только одну сторону, то вратарь об этом узнает уже очень скоро, поэтому стоит смешивать тактики, то есть менять сторону ударов. «Победители не верят в случайность» Фридрих Вильгельм Ницше Победить помогает статистика В некоторых футбольных клубах существуют люди, которые занимаются статистикой Они помогают принимать вратарям решение о том, в какую сторону прыгать, чтобы поймать мяч Такие люди анализируют, куда чаще всего бьет тот или иной игрок Таким образом голкипер может просчитать тактику нападающего Эта система работы сможет помочь одержать победу в серии ударов. Игра из древнего Китая Игра «Камень-ножницы-бумага» была изобретена в Китае. Согласно книге Уцзадзу, во времена поздней династии Мин, военачальники эпохи поздней династии Хань играли в игру Шоушилин, аналог современной «Камень-ножницы-бумага». Слово «Шоушилин» можно перевести как «команды рукой». Как правильно делать рандом камень-ножницы-бумага? Камень-ножницы-бумага – одна из самых популярных игр, которая помогает в решении спора или в жеребьевке. Если вам всегда казалось, что победа в этой игре – вопрос одной лишь удачи, то вы глубоко заблуждаетесь. Данная игра связана не только с теорией игр, но и с психологией. Каким образом? Давайте разбираться. В это сложно поверить, но в такую игру Играли наши предки около двух лет назад Игроки считают вместе вслух Камень, ножницы, бумага Раз, два, три И одновременно с этим трясут кулаками На счет 3 они одновременно показывают Один из трех знаков Камень, ножницы или бумагу Далее все просто Бумага накрывает камень Камень, в свою очередь, ломает ножницы А ножницы разрезают бумагу В случае ничьей Делают переигровку Что нужно делать, чтобы одержать победу? Для начала нужно внимательно следить за пальцами противника Они – ваша прямая подсказка Если кулак сжат очень сильно, то, скорее всего, соперник выкинет камень Если пальцы вашего противника находятся в расслабленном состоянии, то его жестом станет бумага Когда вы видите два напряженных пальца, выпадут ножницы Очень интересно, что мужчины в первом раунде зачастую показывают камень, а женщины – ножницы. Бумагу в первом раунде используют реже всего, приблизительно в 25% случаев. Второе, о чем следует помнить, это то, что абсолютное большинство людей не выбрасывают один и тот же символ три раза подряд. Вы можете воспользоваться этим, показав три раза бумагу и с большей долей вероятности вы одержите победу по итогу трех раундов Третье Если ваш противник выкинул один и тот же жест два раза подряд, то он уже не станет повторять его в третий раз Скорее всего он покажет противоположный жест Если до этого два раунда он показывал ножницы, то в третий раз он покажет камень Если два раза он повторял камень, то на третий раунд он, скорее всего, выкинет бумагу. И, наконец, если два раунда подряд он показывал бумагу, то в третьем раунде он выберет ножницы. Зная эти хитрости психологии, вы сможете чаще соперников выигрывать в камень-ножницы-бумагу. Хитрость игрока. Есть одна хитрость, которой нужно пользоваться до игры камень-ножницы-бумага. Ненавязчиво покажите сопернику несколько раз одну и ту же фигуру, например, камень. Вероятно, что именно его он и покажет в первый раунд игры. Это нужно делать под предлогом напоминания правил игры. При этом важно руками показывать только знак камня, а все остальные жесты просто проговаривать словами. Как рандомизация помогает государству следить за порядком? Рандомизация – это метод, при котором распределение или выбор осуществляются бессистемно. Процесс чего-то случайного помогает следить за порядком? Это кажется немыслимым до тех пор, пока не начинаешь приводить примеры из жизни. Представим обычную ситуацию для большого города. Вы едете на работу, немного припозднились. Подъезжая к деловому центру, вы понимаете, что мест на стоянке уже нет, а траты на платную парковку вы не можете себе позволить. С содроганием сердца вы решаете оставить свой автомобиль в неположенном месте, надеясь на чудо. Вы не хотите, чтобы ваш автомобиль увезли на штрафстоянку, но в то же время вы осознаете свое правонарушение. Вы знаете, что штраф за парковку 3000 рублей, а час платной стоянки обойдется вам в 30 рублей. Ведь штраф в сто раз больше оплаты за стоянку. Так вот, что нужно сделать, чтобы вы никогда не нарушали правил стоянки и воспользовались платным местом? Стоит только добавить тот факт, что каждый раз, когда вы будете ставить машину в неположенном месте, инспекторы дорожного движения штрафовали бы вас и увозили машину. Если брать этот факт за основу, то достаточно было бы и штрафов 50 рублей, чтобы все стали законопослушными, и вы в том числе. Но это выходило бы слишком дорого для государства. Представьте, что на каждый перекресток города поставили бы машину с инспекторами. Большая часть бюджета страны уходила бы им в карман. Тут органы власти используют другую стратегию. Они вводят штраф не 50 рублей, а 3 тысячи. Они вводят более крупные штрафы и немного ослабляют контроль над нарушителями. Риск быть пойманным и заставляет нас соблюдать правила дорожного движения. Пользуясь таким методом, администрация тратит меньше денег, не выводя инспекторов на каждый перекресток. Но собранных финансов с оплаты штрафов хватит, чтобы покрыть статью расходов. Возьмем еще один пример. Выборочное тестирование на употребление наркотиков для учеников старшей школы. Система тут та же, что и с вышеупомянутой парковкой. Если каждый день проверять всех учеников, то это было бы слишком долго по времени и слишком дорого по деньгам. Но выборочное тестирование помогает обнаружить школьников, которые зависят от этой привычки. Когда такое исследование приносит результат и все же находят нарушителя, то это и мотивирует остальных не принимать наркотики, потому что за этим последуют штрафные санкции, вызов родителей в школу или, того хуже, отчисление. И здесь действует правило о том, что наказание должно соответствовать преступлению с учетом вероятности быть пойманным. Если не знаешь, как поступить, очень полезно кинуть монетку, твердо при этом решив, что как она скажет, так и будет. Таким методом ты можешь абсолютно точно узнать, чего же ты в действительности хочешь, в том, конечно же, случае, если монета пойдет против желания. Ян Бэнкс